Мне хочется думать, что это действительно было так. Робин Барт, Лонг-Бич, штат Калифорния, октябрь 1955 года. Я знала, что она должна умереть. Однажды днем мы ехали с матерью на трамвае по городу Канзас-Сити, штат Миссури. Сидения располагались по всей длине вагона так, что пассажиры сидели лицом друг к другу. Мне тогда еще не было и десяти лет. Заметив, что я пристально смотрю на сидевшую на противоположном сидении какую-то полную леди, моя мать стала мне выговаривать, дескать, это неприлично. В ответ я прошептала, ничего не могу с собой поделать, она должна умереть, как только выйдет из вагона. Мы проехали примерно 10 кварталов, и тут полная леди встала, чтобы выйти на следующей остановке. Когда она вышла из вагона, я вскочила с места, подбежала к другой стороне вагона и выглянула в окно. Мама позвала меня обратно, но я только оглянулась и крикнула, «Я хочу посмотреть, как она умрет». Некоторые из пассажиров посмотрели на меня как-то странно. В это время полная леди вышла из вагона, подошла к тротуару и начала переходить улицу на перекрестке. И оказалось, прямо на пути пары лошадей, которая везла тяжелую повозку, нагруженную канализационными люками. Поскольку наш трамвай спокойно продолжал движение, развязки инцидента я так и не увидела. Все детали этого происшествия сообщила вечером Канзас-Сити-Стар, которая утверждала, что женщина умерла мгновенно. Через некоторое время мама спросила у меня, что я тогда почувствовала. Я просто знала, что она должна умереть, как только выйдет из трамвая. Вот почему я все время на нее смотрела, просто ответила я. Преподобная Флоренс, Коннерс, Сент-Петерсберг, штат Флорида. Март 1951 года. Буря. В октябре 1920 года, находясь в штате Висконсин, я ехал на лошадях по грунтовой дороге. когда вдруг разразилась сильнейшая буря. Я все же сумел доехать до маленького придорожного ресторанчика, где поужинал и получил от его владельца указание, как проехать к знакомым, где я надеялся провести ночь. Гостиниц в этом городе не было. Дождь все еще лил, как из ведра, когда я подъехал к дому моего друга и представился его жене. Она приветствовала меня, как мне показалось, с искренним облегчением, сказав, что рада присутствию в доме мужчины, особенно в такую бурную ночь. Ее муж уехал по делам в Сент-Пол, так что они с детьми были здесь совсем одни. Буря постепенно усиливалась. По дому хлестали дождь и ветер, гром и молния следовали почти непрерывно. Свет постоянно мигал, то ярко освещая помещение, то погружая его в полную темноту. Как я вскоре заметил, по мере усиления бури хозяйка дома становилась все более и более взволнованной. Нервно расхаживая по комнате, она время от времени подходила к окну, попеременно то поднимая, то опуская шторы. Сидя за столом в столовой, я писал свой ежедневный отчет. Вероятно, устав ходить, женщина присела по другую сторону стола, расстроенная и подавленная. «Ненавижу бурю», — сказала она. «То, что я вижу во время бурь, меня страшно пугает, хотя я уже должна была бы к этому привыкнуть. Сегодня ночью они наверняка снова придут. О ком она говорит, я совершенно не представлял». Какие счастливые те, у кого есть только обычные органы чувств. Я хорошо помню тот момент, когда впервые поняла, что могу видеть то, чего не видит большинство других людей. Мы тогда жили в Пенсильвании. Была ранняя весна, и мы с двумя подружками возвращались из школы. Внезапно я увидела большую стаю птиц. Там были птицы всех видов и размеров. Только на самом деле они не летали, и словно нес ветер, и все они были мертвые. Я сказала об этом своим подружкам, но они никаких птиц не видели, и решили, что я их разыгрываю. Придя домой, я рассказала обо всем моей матери. Выслушав меня, она кивнула и сказала...